Карпуша. Командир БЧ-5 Федор Федорович Карпуша был тихий алкоголик, три зуба во рту. Маленький, с ручками растущими из-под мышек, круглый и мягкий, он никому не мешал, всегда ходил и напевал три зуба во рту. Особенно перед тем, как спирт получал. Потом он запирался в каюте на три дня и пил, три зуба во рту. А его Колтону заложили, три зуба во рту. А Колтон флагманский, огромный, сильный, страшный, глаза безумные и жутко-жутко волосатый. Он такой волосатый, что у него на груди волосы легко рубашку протыкают. Он пришел на корабль поступью солдата Фридриха Великого. Тух, тух, спустился вниз и к двери механика. Раз, за дверь, а она не открывается. Раз, а она ни в какую, и за ней тишина дупла. И тогда он с рёвом, волосы седые и колючие дыбом, начинает ломать дверь. И вот он её уже сломал и вошёл поступью солдата. Тух-тух. А ему навстречу карпуша в запрелой, маленький, мягкий и совершенно беззубый, падает на колени, простирает ручонки и верещит, мотая головёнкой: "Отец родимый, не погуби!"